После некоторой паузы и короткого откашливания раздался голос Соколовского, обращенный к автору последней фразы. «Ну, а как дальше события развивались?» «Да в течение почти полугода, даже больше, до самой осени практически никак. Полный туман и неопределенность. Из Бразилии вообще никаких импульсов, тишина. Ну, мы, правда, тут уж надо дать должное начали более ответственно». К этой проблеме относиться внимательно, ошибки все учли и даром времени тоже не теряли. К делу по просьбе военных навес наша контора подключилась, я имею в виду СВР. В Бразилии началась активная и целенаправленная агентурная работа. По поиску источников информации агентов влияния Рособоронэкспорт определился своим партнером по тендеру и стал с ним тоже плотно работать. И кто им стал этим партнером? Компания «Авиабрас». Солидная. Ну, можно сказать, лидер бразильского оборонного сектора. А что это «Авиабрас» делает в смысле выпуска? Продолжал расспрос бритоголовый товарищ. Да много чего делает. На последнем «Ладе», в частности, они демонстрировали очень интересную управляемую ракету. Дальность до 60 километров. Наводится по волоконно-оптическому проводу. Поражает все, что стоит и все, что ошивеется. Вот так. Значит, тоже не стоят на месте. Да, кто сейчас стоит? Конкуренция с каждым, он только обостряется. И авиабраз он. Вообще круче, чем? Эмбраер, снова подул голос самый молодой из присутствующих. Ну так трудно говорить, кто круче. Пожал плечами не помощи. Они немного в разных плоскостях действуют. Авиабраз, как я уже сказал, это оборонка. Основной профиль Эмбрайера — производство самолетов для гражданской авиации. Кстати, опять же, по нашим агентурным данным, американский Локхид, как вы помните, один из участников этого злосчастного тендера, тоже начал активизировать свои контакты с Эмбрайером. Хочет взять его в партнеры по производству самолета-шпиона нового поколения. Вот так вот. Таким вот образом. Так что процесс идет, идет. И прошлой осенью в нем наступил новый этапный период. В сентябре наш президент встречается в Нью-Йорке с досилой. Согласно официальной версии, вопрос об истребителях на этой встрече якобы не поднимался. Но по удивительному совпадению, буквально через неделю по возвращении Лолу домой, Бразилия официально заявляет о возобновлении тендера на закупку самолетов. Правда, на этот раз решено сократить объем поставок на 50% и купить вместо планируемых первоначально 24% всего не более 12 машин на сумму до 500 миллионов. Хотя и с оговоркой, что в дальнейшем может идти речь о приобретении еще одной или нескольких партий. Итоги тендера обещан подвести в феврале 2004-го. И буквально тут же, в середине октября, наш министр обороны тоже спешно вылетает в Бразилию, ведет интенсивные переговоры, посещает авиабрас. Отношения с Виагашем тоже налаживаются. Бразильский министр во всеуслышание называет СУ-35 одним из главных кандидатов на победу в конкурсе. Очень важная деталь на этой встрече мы впервые намекаем что в случае победы сушек часть стоимости самолетов может быть оплачена товарной массой кофе пеле улыбнулся сколовский кофе пиле а корочка те же и еще что нибудь не суть важно это ж предмет переговоров главное был дан сигнал что мы попутно Готовы еще и поддержать бразильского производителя и тем самым помочь снять ее в стране социальную напряженность. Сигнал был дан и был принят. Месяц назад в декабре в Москву уже едет встречная делегация бразильского Минобороны во главе с Виагашем. Едет, между прочим, через что? Не Непомнящий вопросительно посмотрел на Иванова. Францию хотел было уже произнести Олег, но сдержался и, подумав несколько секунд, Изменил первоначальное решение. Через Малазию. Нет, туда сушт -то токш пошли. Но ход мысли правильный. Ей он через Индию и Китай, чтобы получить информацию и посмотреть, как там работают и эксплуатируются наши машины. Ну и что? Посмотрели. Понравилось? Спросил Сколовский. Понравилось? Но. Не немного, помолчал. Во время переговоров в Москве, несмотря на опять-таки общую оптимистическую интонацию, прозвучал один весьма тревожный аккорд. Бразильские военные достаточно прозрачно дали нам понять, что, во-первых, в последнее время у них в правительстве весьма сильно активизировалось профранцузское лобби. А во-вторых, ДАССО собирается в скором времени выступить с какими-то новыми, очень интересными предложениями. И таким образом, Итоги тендера снова стали до нас вырисовываться в очень и очень большом тумане. «А когда, — вы сказали, — они будут подведены, эти итоги?» «В феврале? То есть уже фактически где-то через месяц?» После некоторой паузы задумчиво, сосредоточив взгляд на контрук своего пустого бокала, произнес парижский резидент. «Это так было обещано». «Но в феврале никаких итогов подведено не будет». Веско и уверенно ответил представитель компании Сухой. Соколовский поднял у него глаза. «Почему?» «По упомянутой ранее причине. Борьба за тендер, увы, не только не близится к завершению, но наоборот, еще больше обостряется». «Про отсрочку подведения итогов — это тоже информация от бразильских военных?» «Нет, это уж информация от нашей бразильской резидентуры». Внимательно глядев своих собеседников, уже в полном составе погрузившихся в сосредоточенное молчание, Зот Алексеевич слегка откашлялся. Итак, что ж мы имеем на настоящий момент? Наше преимущество — это, во-первых, действительно, объективно очень высокое качество предлагаемой продукции, отвечающей всем требованиям, предъявляемым бразильскими ВВС, Су-35 реально по большинству позиций превосходит всех своих конкурентов. И в данном случае, в первую очередь, наверное, стоит упомянуть его большой радиус действия. Радиус, который подходит для патрулирования воздушного пространства всей Бразилии, чья площадь, смею напомнить, составляет немного много ни мало 8,5 миллионов квадратных километров, то есть практически половину всей Южной Америки. Второй наш плюс — это сотрудничество с авиабразом который возьмет на себя после послепродажное обслуживание самолетов и которому затем будет передана часть технологий. В-третьих, мы готовы задействовать в сделке различные бартерные схемы, в том числе самые гибкие. В-четвертых, заинтересованность Бразилии в нас как в торговом партнере в самом широком диапазоне, включая сотрудничество в космической сфере. И, наконец, еще один весьма существенный, а в определенном контексте, может быть, даже и решающий довод, — Цена. Мы готовы, если будут исчерпаны все иные аргументы, снизить исходную стоимость единицы предлагаемой техники. — До каких пределов? — произнес Иванов, но тут же понял, что, скорее всего, этого не надо было делать. — Хороший вопрос, чуть помедлив, одобрительно кивнул непомощи. — Очень правильный. — Узнать ответ именно на него — это как раз то, о чем больше всего мечтают все наши конкуренты. — Основные наши конкуренты — это, если мы правильно поняли, никто иной, как наши друзья французы, — увел внимание аудитории от опустившего глаза Иванова его, его непосредственный начальник. — Французы! — подтвердился довласый да товарищ с усиками. Но американцев тоже нельзя сбрасывать со счетов. Приход до силы, конечно же, осложнил им в этом плане жизнь, хотя Буш поспешил одним из первых поздравить его с избранием. Самое ведь главное интересное то, что штатам не столько своя победа нужна, как наш проигрыш. И для них не мираж какой-то там, а именно наш, сука, кость в горле. Прежде всего из-за того самого радиуса действий, который позволяет ему, базируясь в Бразилии, спокойненько достигать территории и Техаса, и Канзаса, и даже обоих побережьей, и на Западе, В Калифорнии и на юге и юго-востоке. И маневры Локхеда в отношении Эмбрайера, о которых я тоже говорил, в этой связи весьма и весьма симптоматичны. Более того, Буш даже просил Мировой банк выделить Бразилии стабилизационный кредит в размере 30 миллиардов. Такая вот трогательная и бескорыстная заботливость. Ну, об этом всем пусть уже Вашингтонской резидентуры голова болит. — прокомментировал последнее сообщение начальник романского дела. А у французов в этом деле вообще какие козыри? — чуть прищурив глаза, обратился Сколовский к предыдущему оратору. — А у французов, — провел рукой по легким волнам свои аккуратно уложенной платиновые шевелюры оратор, — У французов самым главным козырем является уже существующая весьма серьезная поддержка бразильских, как любит писать в прессе, определенных политических сил и экономических группировок. — Субъективный фактор, понятно, — кивнул парижский резидент. — А что еще, кроме лобби и давно налаженных связей? — А еще их козырь, и, тоже надо сказать, весьма немалый, — это отсутствие у нас нужной нам информации. Информация о чем? Информация об их, не помнящий непроизвольно, может быть, вполне сознательно сделал паузу, прежде чем закончить начатую фразу, чего он, впрочем, так и не успел осуществить. Ценах, то есть ножницах цен, прозвучало хоть не слишком громко, но очень явственно и отчетливо вразлившейся по всему звукоизолированному объему помещения в ожидательной тишине. Непомнящий посмотрел на Иванова и, улыбнувшись кончиками губ, подтвердил его догадку. — О ценах. Но не только. О том, что они вообще предпринимают и намерены предпринять, чтобы получить этот контракт. Об их планах и о том, что они знают о наших планах и маневрах, это не менее важно. А в определенных обстоятельствах даже еще и гораздо важнее. Эта информация нам сейчас просто как хлеб, как воздух. Зод Алексеевич перевел свой взгляд на парижского резидента. Резидент немного помолчал, затем, в свою очередь, посмотрел на своего московского начальника. — Ну что ж, проблема, в принципе, понятна. Только это вроде бы как больше все-таки гораушная епархия по статусу. — Гро уже работает по этой проблеме, — ответил московский начальник. — Пришла пора подключаться и нам. Так что, мои дорогие друзья, для вас это, собственно говоря, Отныне уже не то, чтобы проблема, а скорее задача, которую перед вами ставит центр. Вот так. Он немного помолчал и продолжил. То есть, по большому счету, только одна из задач, вернее, даже часть задачи. Для нас ведь важно не только получить информацию о том, что делают, знают, собираются делать они. Нам желательно... Даже еще очень желательно знать ей. Аничкин, по примеру, приведенного им с собой товарища по делегации от Рособоронэкспорта, экспорта, обратил вопросительный взгляд на Олега. Что, товарищ профессор? Дезинформируйте их о том, что делаем, и знаем мы. Николай Онисимич удовлетворенно крякнул и посмотрел на своего соседа справа, сопроводив тот взгляд выразительным жестом, который можно было еще интерпретировать так: Вот полюбуйтесь, какие у нас сообразительные и грамотные кадры. «С такими кадрами, я уверен, мы решим все задачи», — безошибочно расшифровал постный импульс седовласый сосед и уже абсолютно серьезным тоном обратился непосредственно к самим кадрам. «Хочу еще раз повторить, ребятки, что для нас этот контракт имеет просто стратегическое значение, и не только с политической точки зрения. Прорыв в зону влияния Штатов и Запада в целом и игра там с ними уж на равных». Это все хорошо, но есть еще и экономика. Хотя и кажется, что сумма для подобных, разумеется, сделок не ахти, какая большая. Подумаешь, всего речь сейчас идет о каких-то пятистах миллионах, а то и того меньше. Как бы не так. Сколько бразильцы сейчас не зажимались, наши аналитики опять же подсчитали, что всего их военно-воздушным силам в самое ближайшее время объективно понадобится не меньше ста современных сверхзвуковых истребителей, не меньше ста. И хотели бы они этого или не хотели, дюжины им все равно никак не обойтись. А это значит, что на кону этого злосчастного тендера в конечном итоге уже не половинка, а пять, а то и все шесть миллиардов. С учетом того же, что Бразилия в этом отношении считается в регионе как бы законодательницей моты, неким эталоном, и с некоторыми из соседей у него уже есть соглашение по взаимной стандартизации вооружений, то, я полагаю, теперь излишне говорить о дальнейших перспективах такого контракта. Вот поэтому я, да и не только я, все мы очень просим вас, друзья, подумать хорошенько, посмотреть, что... Используя ваши возможности, можно было бы сделать, чтобы помочь нам. Как-то этот многострадальный контракт, отки ты... Закончить свою, впрочем, всем уже и без того вполне понятную мысль, не помнящему не удалось. Она оказалась прервана приглашенным зуммером внутреннего переговорного устройства, расположенного на большом совещательном столе. «Да...» Через пару секунд коротко выдохнул над прибором, быстро, но без суеты подошедший к столу Сколовский, вдавив в аппарат выступающую на его корпусе красную квадратную кнопку. — Вячеслав Михайлович, снизу звонят из-за Ташата. Делегация прибыла. Они уж там сейчас с вояками. — четко доложил из проязи динамика невидимый голос. — Хорошо. Спасибо. — коротко ответил Вячеслав Михайлович и, отключив связь, посмотрел на своего московского начальника. Начальник, в свою очередь, перевел взгляд на приведенного им собою товарища, похожего на постаревшего героя-летчика из известного военного фильма. — Ну что, Зот Алексеевич, я думаю, мы, в общем-то, уложились. — В основном. — Изложил-то вопрос четко, обстоятельно, доходчиво, подробно. Ребятки все поняли. — А из чего не уловили, то переспросят еще, уточнят. — Связь теперь регулярно держать будем. Да и здесь сейчас не последний раз видимся. Что-нибудь у тебя еще есть, если кратень кто по существу? — Да, собственно говоря, — задумчиво протянул зад Алексеич. — Хотя вот еще один момент. Такая деталь маленькая, пикантная... Мы ведь, наша компания, только с одной стороны, или, точнее, по одному направлению, только с французами конкуренты, а с другой, как бы еще и взаимовыгодные, и перспективные партнеры. — То есть? — донеслось со стороны совещательного стола, возле которого по-прежнему оставался стоять сколовский Ну как? Может быть, вы не слышали, ну или не предали значения? — Но в июне прошлого года на последнем авиасалоне здесь у вас, в Лебурже, произошло одно весьма знаменательное событие. Генеральный директор корпорации Сухой и президент небезвестной вам уже фирмы Дассо, ведущего французского производителя военных и гражданских самолетов, торжественно подписали протокол о сотрудничестве. «Относительно совместного производства новой Сушки», — снова произнес голос из глубины кабинета, причем прозвучал вполне... — Серьезно, без малейших примесей иронии. Нет, — улыбнулся непомнящий, — не сушки. — Относительно совместного производства нового «Конкорда». — Что, серьезно? — Ну, это пока еще так, вилами на воде, но в протоколе, помимо всего прочего, упомянуто и создание нового пассажирского сверхзвукового, черным по белому, вот так. — это значит Что? Подхватил эстафетную палочку разговора начальник романского отдела и сам же ответил на заданный вопрос. То, что нам надо не только подсобить нашим дорогим коллегам контракт бразильский у французов из-под носа увести но при этом еще и постараться не испортить между ними отношения. И всего-то весело, даже как-то задорно, прореагировал на такую постановку вопроса парижский резидент. — Но если вы их при этом еще и поднимете на новый качественный уровень, то это ж будет высший пилотаж. — За это вам будет отдельная мерси-боку! Баку, в унисон ему ответил представитель нуждающихся в помощи коллег. — Иорден Сутулова с бантом и с закруткой на спине, — добавил с легким вздохом Аничкин. — Это что-то вроде наставить мужу рога и одновременно подружиться с ним семьями. Уже метафорически интерпретировал сформулированные своим шефом задания Соколовский, но посмотрел не на него, а на основного заказчика этого задания. Что-то вроде. Но если серьезно, то... Седовласый заказчик, несмотря на свой далеко не молодой возраст, мягко и поднялся с своего кресла. В феврале у нас на повестке дня очередная поездка в Рио, запланированная в рамках Российско-Бразильской межправительственной комиссии. Так вот, конечно, было бы немного наивно с нашей стороны на что-то особенно рассчитывать, но если бы у вас к тому времени появились хотя бы уже какие-то, пусть самые мизерные и ничтожные зацепки, это было бы просто здорово». не Непомощи посмотрел на Аничкина, который только что принял вертикальное положение, сделав это, правда, в отличие от него грузно и шумно, немного напомнив выбирающегося из берлоги медведя. — Ну что, Николай Анисмич, пошли, заглянем к господам Аташе, а потом и к чрезвычайному и полномочному. Николай Анисмич, наморщив лоб, потер кулаком свой картофелевидный нос. — Знаешь что, Зот, Алексеевич, ты иди, а я чуть попозже подгребу, минут через пятнадцать-двадцать, мне еще хлопцам пару ласковых сказать треба. — На мове? — Ну, о чем же еще? На мове, на мове, на нашей нежной местечковой мове. — Ну, колы так я пошел. Нежные слова уж не для моих стариковских ушей. Проводив взглядом скрывшегося за дверью кабинета гостя, который перед уходом крепко, со значением, пожалуй, руки, резидент и его молодой коллега, по небрежной отмашке своего московского начальника, тут же вместе с ним опустились на свои прежние места. «Вот такие вот дела!» — выждав некоторую паузу, произнес, наконец, начальник. Вы только имейте в виду, что все это отнюдь не отодвигает на какой-то там задний план всю нашу текущую работу. Действуем в обычном режиме. По данному вопросу с тех пор повышенное, особо пристальное внимание. У тебя кто за научно-техническую линию отвечает? Симутенков посмотрел он на резидента. Симутенков кивнул резидент. У него сейчас сколько штыков? Пока трое. Еще один по осени на замену приехать должен был. — Да все, что-то до сих пор нет. — Должен быть, приедет. Решительно оборвал Аничкин своего подчиненного, почувствовав в его голосе нарастающие нотки хорошо знакомого плача Ярославны относительно вечной нехватки кадров. — Вот их сейчас можно всех троих на это дело. Сегодня ж соберешь и поставишь задачу. Все, что Зод тут напел морше им вкратце, у них, кстати, может, уже на сойти эти выход какие-нибудь имеются. Да вряд ли я бы знал. Ты здесь всю безгну неделя, а у них, может быть, раньше, что по ней проскакивал. По людишкам, оттуда, может, не прямо, эхом кем-нибудь, отголоском. Может быть, я поговорю. Поговори, поговори. Если к ней самой напрямую пока трудно подобраться, пусть рядом покрутится. Партнеров пощипуют, смежников. Ну да что, я тебя учу, сам все знаешь. Теперь по политической линии. В тыть вы их не у нас сейчас серьезно вот, вроде никого, одна шалупань. Но почему? А, Адель? Адель? Адель не по той части. К ней документ по этой сделке вряд ли напрямую попасть смогут, если они вообще хоть как-то через министерство пойдут. Документы к ней, может, не попадут, но пока живут на свете болтуны, может дать задание невод закинуть в родных стенах аккуратно в кулуарных беседах, макая в кофе круассаны, скажем, сетая на январскую парижскую сырость. А вдруг какой-нибудь случайный собеседник в ответ поведает о том, что такой-то, условно говоря, счастливчик из управления военно-технического сотрудничества ко всеобщей зависти в последнее время зачастил службу в Рио, где попутно наслаждается солнечными ваннами, на золотых пляжах Копакабаны, Не надо ей давать никаких заданий категорично мотнул головой Оничкин и вообще об этом деле упоминать. — Не будем. Последовавший ответ был быстро лаконичен, чем автор его дал четко понять, что никаких особых разъяснений по данному поводу ему не требуется. Разъяснение все же последовало. Пусть своей работой занимается. Не дай бог еще засветим. — Вы только документ что будут притаскивать перед отправкой в центр, здесь, на месте, штудируйте повнимательней. Чем черт не шутит? Может, и проскочит какая-нибудь сноска или ссылка. Ясно, будем штудировать. Что в МИДе? В МИД, собственно говоря, на текущий момент ничего нового. То, что и было, и, извиняюсь за выражение, практически голый вассер. Плохо работаешь. Хе, нормально. Плохо работаешь. Вы меня простите, Николай Анисимович. Еще все-таки без груд недели. Как вы сами буквально только что справедливо изволили заметить. Неважно. А почему вассер? Неожиданно прервал диалог своих начальников Иванов. «А Мармон? Мармон — А Мормон? — Мармон? Пристально посмотрел на него самый большой начальник, после чего медленно перевел взгляд на начальника помладше. — Ну вот. Очень кстати, вспомнили. И о Мормоне, наконец. — Кстати, о мармоне, поспешно отозвался, не дав ему продолжать свою мысль начальник помладше. — Тут такое дело, Николай Анисимович. — Мы не успели вам сразу доложить. Он обменялся быстрым взглядом, сидящим от него по правую руку молодым оперработникам. — Сегодня утром Олег получил от него вызов на экстренную встречу. — Да? — Не то, что безразлично, а, скорее всего, как-то безинтенционно, — протянул Николай Анисимович. — А что за вызов? — Я имею в виду, в какой форме? — В форме зашифрованного СМС-сообщения, — доложил парижский резидент. — А почему СМС, уже гораздо более эмоционально окрашенным тоном, — спросил его московский шеф? — Вам что, не доводили требования центра предельно ограничить использование мобильной связи, тем более для поддержания контактов с агентурой? — Доводили? — Но мы же подозреваем его в причастности к спецслужбам, в том, что он ведет двойную игру. Чего тут чрезмерной конспирацией заниматься? — Смысл? — А смысл... «Мой дорогой Вячеслав Михайлович, в том, чтобы у этих самых спецслужб не возник вдруг вполне закономерный вопрос, а чего это вы при общении с товарищем Мормоном стали слишком уж пренебрегать правилами конспирации, а? И потом я что-то не пойму. Вы его пока только лишь подозреваете в принадлежности, или у вас уже есть в этом деле стопроцентная уверенность? Может быть, и не стопроцентная, но...» Вячеслав Михайлович снова переглянулся с Ивановым. Нормальная уже уверенность, достаточная. Между прочим, этот экстренный вызов — еще одно лишнее тому подтверждение. Да. И что же он в таком случае должен, по-вашему, означать? А то, что засуетились они, задергались, боятся, как бы господин третий секретарь не скочил с крючка, ненароком. На очередную встречу не вышел, Запасной тоже проигнорировал, в чем дело, непонятно. — А как вы оговаривали с ним условия вызова на экстренную? В каких случаях он должен использовать этот вариант? — В одном единственном случае, если только получит супер архиважную, нетерпящую отлагательство информацию. — Раньше он, кстати, никогда его не использовал, да, Олег Вадимович? — Да, подтвердил Олег Вадимович. Даже тогда, когда получил известную информацию от Матрионы. Рассказал я, когда вышел на текущую плановую встречу. — Ну и что? — фыркнул, но ну как-то слишком демонстративно, начальник романского отдела. — Мало что там раньше. А может, у него сейчас такая информашка, такая, можно сказать, бомба. — Не знаю, не знаю, — усмехнулся парижский резидент. — Бомба. — Свежо, как говорится, предание. Да... Он встретился взглядом своим шефом. Впрочем, вскрытие покажет.